Колька Наташка, товар не брал?» Выплыв из океана эйфории, возмущенно заявил Адетунжи. «Они мне должен был за бутылку». Колька Наташка, водка не пьет?» Возразил Бабангида. «Ты товар давал, а деньги себе брал. Ты часто себе деньги брал». «Ты мудак!» — с насмешкой сказал Адетунжи. Русский всегда пьёт водку. И когда потреблять товар, и когда не потреблять товар. Русский очень любит водку, а ты нечестный человек. Я узвился бабангида, Какие у тебя доказательства? А помнишь, Мы с Мозесом брали у меня товар, чтобы употреблять один, два, три много раз, а деньги ложили меньше раз. Все говорили: "Потом" Потом. Когда потом деньги сейчас ложи. Салемба-мулемба, услышав выпад в свой адрес, закрыл рот, вытер с подбородка слюни и тоже принял участие в споре. Я мало товару потреблял, а деньги много ложил, с гневом заявил он. Я мог вообще деньги не ложил, потому что ты зарплату давно не давал, а мы работал Меня один раз менты забирал, очень больно мучил. Я очень много работал. В голосе салембы бы послышались слезы. Он поднялся с кресла и, размахивая огромными кулачищами, с пафосом продолжал. «Я очень много товар продавал, а денег домой мало могу посылал, потому что ты меня обманывал, зарплату не давал, ты жулик-капиталист». В процессе спора все трое страшно горячились, таращили глаза и размахивали руками. Бабан временами даже принимался вертеться на месте, словно в ритуальной пляске, выкрикивая наиболее понравившееся ему слово, например, «Жулик! Жулик!». Однако подобные сцены повторялись ежедневно. И потому общая подруга Фатима все так же равнодушно сидела в кресле, пуская слюни на платье. Но вот прозвучал звонок, и все застыли, как по команде уставились на дверь. Приход покупателя прекращал здесь все споры. Один Тунджи подошел к двери и спросил, «Кто там? Чего надо?» «Эдик, открой, это я Серега», — по привычке с заискивающим тоном ответил наркоман. «У тебя денег нет. Пошел вон отсюда, ва сырово произнес Эдик Адитунджи. «Есть, Эдик, я достал!» — заторопился наркоман. «Открой, посмотри!» Сделать глазок на свои двери нергийцы так и не удосужились, и люди Коляна знали об этом со слов наркомана Сереги. Чтобы взглянуть на деньги, африканцам требовалось приоткрыть дверь, закрытую на цепочку. Однако избалованные безнаказанностью африканцы никакой опасности в этом не видели. Дверь приоткрылась, и одновременно с этим наркоман кубарем отлетел в сторону отброшенной могучей рукой Рекса. Андрей Спиридонов уже стоял с пистолетом наготове, едва в появившейся щели засверкали белки глаз Адентунжи, как Андрюхов скинул пистолет, снабженный глушителем ПСМ произвел только глухой хлопок. Однако пуля, выпущенная в упор с липким хрустом, пронзила череп, вырвала затылочную кость, забрызгав кровью и мозгами всю прихожую, пролетела через комнату и со звоном разбила стекло в серванте. А Детунджи, издав короткий вскрик, шумом опрокинулся навзничь. Его компаньоны отцепинели, не понимая, от чего вдруг стекла начали разбиваться сами собой, а тем временем Зародыш вытащил из сумки предусмотрительно прихваченные импортные ножницы по металлу. И в одном мгновении перекусил ими цепочку. Зародыш с ножницами на перевязе и спиридонов с пистолетом ринулись вперед, а Рекс задержался на секунду. «Ты чего расселся свирепо?» — обратился он к наркоману, сидевшему на полу и оторопело взиравшему на все происходящее. «А ну, марш, квартиру!»